ГОЛОВА вторая. Ночью я просыпался несколько раз от выстрелов, которые звучали вдалеке. В такие моменты я вставал и шёл проверять входную дверь на всякий случай, мало ли что. Зомби, к слову, перестали барабанить по ней ближе к вечеру. Если так дела пойдут и дальше, то мне капец. Нет, не так. Сначала у кокош мою дверь, а потом и меня. Утром сижу на кухне, и пью чай, последний зараза пакетик. Ещё одна утренняя новость это пропажа электричества. Всё, хана людям. Наигрались в повелители жизни. Хорошо, что чайник у меня был обычный и старая газовая плита. Если так пойдёт и дальше, то скоро пропадёт газ, и я отправлю плиту тоже через окно, которое, возможно, завалит собой парочку мертвяков. Радовало лишь наличие воды в трубах и работающая канализация. Что, что? А вот справить нужду по-человечески это многого стоит. Пообедав остатками гречки и допив последний пакетик чая, я пошёл собираться. Дверь опять открыл на цепочку и стал осматриваться. Перед этим в глазок я заметил лишь двоих зомби. Черенком от чубары растолкал кучу трупов и умудрился достать три стрелы. Как только гора трупов стал воменьше, Ко мне направились три монстра, и опять стали тянуть свои ручонки к моей тушке. По старинке, а точнее, как и вчера, отправил их на тот свет или куда они там попадут, может даже волгал. Решив рискнуть, активировал невидимость и открыл дверь, сжимая в руке длинный нож. Зомби рядом не оказалось, но я их отчетливо слышал на других этажах. Стараясь не создавать шума, вышел из двери и начал осматриваться. Несколько их зомби сожрали своей же после того, как я их убил. Надеюсь, они не станут сильнее от поедания собратьев. Приступил к самому важному сбору трофеев для пополнения своего боезапаса. Из почти 30 стрел я смог получить лишь 15. Остальные были повреждены. Вот это я понимаю, совсем неэкономно вчера повоевал. С другой стороны, как же такой ситуации сделать всё лучше? Сходиться с ними в рукопашной у меня нет никакого желания. На лице вдруг появилась глупая улыбка, захотелось смеяться. Я вспомнил, как меня всегда дразнили дети: "Зачем тебе ходить на стрельбу из лука? Лучше запишись на бокс или карате. А что ты будешь делать, если выйдешь против боксера? Бокс вот это сила и мощь!" Три раза ха. Хотелось бы посмотреть, что сейчас могут ваши боксеры. Будут ломать зомби челюсти отправляя их в нокаут. Пынув ногой тело лежащего зомби, я увидел, как у него из кармана выпала зажигалка фирмы Zippo. Она отправилась сразу в инвентарь. За стрелами пришёл черёд для трофеев от системы, которая сегодня явно жадная. Зомби было около 30, а коробок и шкатулок лишь 10. Подобрав всё это добро, быстренько забежал домой и по привычке хлопнул дверью. Звук от удара разошёлся эхом по подъезду. Сука. Ладно, плевать, сначала лут. Выпало пять серых коробок, что меня очень порадовало. Открывал их с надеждой, в голове билась мысль: "А идея, без еды долго не протянул. Вот если бы я жил не в таком густонаселённом районе, то смог бы без проблем выбраться в магазин. Но тут пока без вариантов, слишком много зомби вокруг". Открыв коробочки, довольно улыбнулся. Мой улов был таким: палка колбасы одна штука, гречка две штуки. Рыбные консервы 4 штуки, чипсы 2 штуки, картошка 3 килограмма, макароны 2 штуки, вода питьевая 5 штук, чёрный чай одна штука. Мм. Я совершенно забыл о воде. Если зомби сейчас повсюду, то вода в трубах может быть со временем заражена. Вот упадёт пара мертвяков в воду на очистительной станции, и всё, хана тем, кто даже почистил зубы. Выходит, одной проблемы больше. Надо сохранить как можно больше воды. Потом пришла очередь двух красных коробок, в которых были патроны: три штуки 5.56 и четыре штуки 9 миллиметров. Мусор, честно говоря, однако их можно сохранить для обмена. Ну да, а потом меня ими же и застрелят. Ещё моё внимание привлекла синяя шкатулка. Как и догадался, шкатулки это предметы системы, а коробки земные. Синяя шкатулка отличалась от найденных мною ранее, она была плоской. Открыв её, обнаружил карточку Я уже хотел был обрадоваться новой книге, но не повезло. Вы получили карту подсказку Факт. Факт номер один. Заражённые чувствуют людей на расстоянии. Стены для них не помеха. Они всеми силами будут стараться добраться до живых. Спустя полминуты надпись пропала, как и карта из моих рук. Эх, коллекцию не собрать. Тяжело вздохнув, подумал я. С одной стороны облом, а с другой полезная информация. Выходит, что я могу узнать больше о системе, убивая зомби. Да, не повезло вам, трупики. Теперь у меня ещё больше стимула убивать вас пачками. Мне бы только стрел побольше. Оставалось у меня только две шкатулки: одна красная, вторая коричневая. Первый открыл коричневую. Вы получили палатку. Пиздец. Мне теперь в лес идти жить, чтобы добро не пропало. Хорошо, что хоть не раскрылась, а осталась в карте. Карту закинул в инвентарь, пусть там валяется. Настал черёд красной шкатулки, на которой у меня были большие надежды. Красное это оружие, как я понял, а значит, тут могут быть стрелы. Открываю её и вижу надпись. Получено короткое копье из железного бамбука. Первый уровень. Супер, блин. Лучнику копье, сука. Первой мыслью было закинуть карту копья подальше в инвентарь и забыть про него. Немного подумав, решил не делать этого, а открыть. По моему желанию карта превратилась в интересное на вид копье. Оно было длиной меньше метра, может, сантиметров семьдесят, и полностью литым из железа. Та часть, где обычно идёт древко, была сделана в виде бамбукового стебля, а наконечник сантиметров двадцать имел форму листа. Прям эльфийское копье. Взяв его в руки и немного помахав, был удивлён его небольшому весу. Кажется, оно внутри полое. А может, я действительно стал сильнее? С такой мыслью подошёл к гире и поднял её, проверяя свою силу. Вроде стало легче, а может и нет. Потом решил сделать отжимания. Сделал сотню. Отлично. Раньше было 50 или 70 раз, в зависимости от настроения. Кажется, немного стал сильнее, это радует. Пришло время проверить свою идею. Иду в коридор и смотрю в глазок. Пусто. Перехватываю копьё поудобнее и тупой его стороной начинаю лупить по металлической двери соседа. И сразу слышу утробное рычание, а потом и шаги. Причём с трёх сторон, за соседними дверями, кажется, тоже зомби. Пиздец соседу. Я его ещё и не видел, так как он только неделю назад приехал сюда и ещё не успел меня достать. Потом юркнул свою квартиру и вновь открыл дверь на цепочку. В следующий час я стал для зомби как Ван Хельсинг для вампиров. Они подходили, а я копьём пробивал им голову. Оно казалось достаточно острым и в глаз или в глотку заходила на ура. Один раз я промазал, попав в щеку. Зомби от такого удара дёрнулся и успел зажать моё оружие в зубах, из-за чего я его чуть не лишился. После этого я целился осторожнее. Не хотелось остаться без удобного копья. Скольких я убил за всё это время, не знаю, не считал, но ужасно устал. Копё было всё в крови, которое стекала по моим рукам. Кровь была везде, даже образовалась небольшая лужица в коридоре. А у меня как назло сломана швабра. Грамир мертвецов перед входной дверью уже была нешуточной, поэтому мне надо было думать, даже девать трупы. Вот, блин, почему они не могут пропадать сами? Было бы классно. Может, закинуть их в инвентарь и потом выбросить через окно, пофантазировал. Правда, такими темпами я долго не протянул. Мне стало страшно за дверь, которая пока стойко держит удар. Сейчас я понимаю, что это были, наверное, мои самые удачно потраченные 53.999 рублей. Если раньше старую дверь мог выбить сосед алкаш то зомби и подавно. Лут забрать уже не мог. Я даже дверь открыть вряд ли смогу из-за зомби, забаррикадировавших её своими телами. Проголодавшись, пошёл на кухню готовить себе еду, решил пожарить картошку. Сидя за столом, уплетал картошку за обе щёки, заедая её той же картошкой в виде чипсов. Химия, которую мне не жалко, да и особой ценности она не имеет. Заварил чай, размышляя, что делать дальше. Надо придумать, как за дверью собрать весь свой лут. Единственный выход, который вижу, это перелезть через балкон к соседям, и оттуда уже выйти на лестничную площадку. Но что, или кто меня будет ждать в их квартире? Тот ещё вопрос. Вышел на балкон и осмотрелся. Расстояние между балконами мизерное, единственное, что мешает это стекло, которым сосед застеклил балкон. Эй, соседи! Есть кто живой? постучал я палкой от швабры по окну. Ответом мне была тишина. Но тихо было недолго. Послышался грохот от разбивающейся дверей, ведущей на балкон. Она была старая, с большим стеклом по центру. Зомби-сосед пошёл на шум и упёрся в преграду. Но как говорят, вижу цель, не вижу препятствий. Он всей своей тушей врезался в стекло и остался висеть на раме, насаженный на осколки стекла. Я уже думал, что он подохнет и так, но нет. Зомби живучие, но убить их можно, только повредив голову. Разбил по-быстрому его стекло и всадил в трепыхающиеся зомби пулю, то есть стрелу, но поле звучит круче. Сосед обмяк на раме. Вот уже полдела сделано. Зачищаю его окно от осколков стекла, накидываю на раму старое покрывало, мало ли какой там осколок может торчать. А скорая помощь вряд ли приедет, это точно. Хотя зомби-медики это что-то новое. Ладно, прочь веселье. Надо попытаться перелезть на соседний балкон. Залез без проблем, потом зашёл в квартиру, но прежде скинул вонючку вниз. Она летела как бабочка, а потом сделал шмяк. Квартира соседа ничем не отличалась от моей. На всякий случай проверил всю квартиру, он жил сам, гостей не обнаружил. А дальше я вспомнил первое правило апокалипсиса: если миру пиздец, то ура, мародёрству. А мёртвому здесь уже ничего не нужно. Вот ещё один интересный вопрос. А Какой шанс, что я стану зомби вместе со всеми? По всему виду, квартиры сосед во сне стал зомби. А значит, его не кусали. И теория цепочки укусов здесь не катит. Может, вода? Тоже нет. Я в тот день чистил зубы и пил чай, быстро пробежался по комнатам убитого соседа, которых здесь было две, и практически ничего не нашёл. Взял запас спичек, все кухонные ножи, правда, не знаю зачем, но пусть будут. Пока шарил по полочкам, услышал шум под окнами. Битье стёкол привлекло внимание зомби. На такой случай у меня для них был подарок. Кряхтя поднял квадратный телевизор и понёс его на балкон. Уперев его бортик балкона, перевалил через него и услышал грохот и шмяк. Посмотрел, что там да как, а там было минус три. Неплохой результат, задумался. А может, скинуть на них холодильник? А кто мне тогда грыжу будет лечить? Нет, не вариант. Пошёл проводить шмон дальше, но ничего интересного больше не нашёл. Еды у него особо тоже не было. В холодильнике одиноко стояла кастрюля с супом и с душком, и я поспешил его закрыть. Искать ключи от двери мне не пришлось. Они, как ни странно, находились в замке входной двери. Сейчас наступил самый стрёмный момент моего плавна. Мне надо под невидимостью осторожно открыть входные двери и атаковать зомби. Проблема в том, Что я ещё не знаю, почувствуют они меня больше по звуку или по запаху. Но с другой стороны, я заметил, что в невидимости практически не слышу своих шагов. Осторожно и очень медленно, словно от этого зависит моя жизнь, что так и было. Отворяю дверь, и она пронзительно скрипит на весь подъезд. Зомби в шоке, я в шоке, они бежежно сной бегут ко мне. Я и не знал, что умею так быстро бегать. Добегаю до балкона и перелетаю к кошечке через перила. Опять копье, и вот я опять готов к встрече с тварями. Пиздец, комментирую я то, что вижу. На балконе уже нет свободного места от зомби. Сколько же их там? Сразу трое пытаются перелезть ко мне, но не справляются, и как итог три плюх вниз. Даже не думая об экономии, я хватаю лук и начинаю стрелять так, как не стрелял никогда до этого. Плевать мне на стрелы, на копье и на лут, тут бы главное выжить. Копье я сразу отмёл как оружие. Их здесь собралась такая толпа, что мне просто не хватит опыта всех перебить. А вот с луком я чувствую себя вполне уверенно. Раньше я часто побеждал в соревнованиях по стрельбе на скорость. Минус пять, минус десять, двенадцать, четырнадцать, восемнадцать. Да сколько же вас там, стрелы закончились. На балконе у меня их лежало не так и много. Часть я оставил в коридоре, но сейчас даже нет времени сбегать за ними. Хватаю копье и начинаю колоть, рубить, резать, потеть. Ах, практически в лицо выговорил мне зомби, который шустро пробежал по своим павшим братьям и запрыгнул на мой балкон. От неожиданности я ударил его копьём как палкой, и тот полетел вниз, неудачно приземлившись. Сражение вышло эпическим, о чём и сообщила система. Вы получаете третий уровень. Ваше тело стало теперь сильнее. Моего сильного тела хватило ещё на полчаса. Потом я очень устал. Очередной упырь чуть не загрыз меня. Я с оттолкнул его копьём от себя. Мои руки стали ватными, глаза залил пот, а зомби не заканчивались, продолжая идти, хотя уже не таким плотным потоком. Я понимал, что мне надо отступить, но куда? У меня тоже обычная советская дверь на балконе, которую сначала сломают стекло, а потом доберутся и до меня. Единственное, что мне пришло в голову в этот миг, это мой навык. Пока зомби ещё требовалось сделать ко мне не менее 3-4 шагов до края балкона, Я мысленно активировал свою невидимость. Сработало. Ура. Зомби резко остановились и стали крутить головами, при этом грозно рыча. Простоял я так не меньше пяти минут, пока не убедился, что они меня не видят. Однако стоит мне только пошевелиться, как они, наверное, сразу услышат меня. А может и не услышат, но рисковать не хотелось. Стоять так стоять, решил я, пожав плечами. Всё же лучше, чем отбиваться от них. Прошло около часа. Зомби стало меньше. Когда их на балконе совсем не осталось, я решил, что можно наконец-то уйти оттуда. Бочком-бочком, и я запрыгнул в свою квартиру. Дверь не стал закрывать, чтобы не поднимать лишний шум. Вот я лень то а? Мне теперь надо перебить их, закрыть дверь в соседней квартире, а то спать спокойно не смогу. Ночью придут и загрызут. А сколько там лута? Мне хотелось ужасно выпить чай или водки, а может, чай с водкой. Но не мог позволить себе шуметь. Ещё надо как-то закрыть долбаную дверь. Тихонько присел в старое кресло и решил отдохнуть. Через несколько часов я понял: пора. Иду в коридор, беру остаток стрел и выхожу на балкон. Там было пусто. Это плохо. Было бы лучше перестрелять их всех в одном месте. Снова перелеззая через балкон и шагая по трупам, стараясь удержать равновесие, осложняли мой путь осколки стёкол и щепки от разбитых окон. На Одно такое я чуть не наступил. Хорошо, что внимательно смотрел себе под ноги, а то осколок сантиметров десять мог вогнать ногу. Что примечательно, шагая по телам, я не ощущал ничего, никаких чувств. Для меня было совсем неважно, что это бывшие люди. Бесшумно зашёл в квартиру соседа и сразу в первой комнате обнаружил четырёх неподвижно стоящих зомби. Они запрокинули голову к потолку и тихо рычали. Что они там высматривали? И мне интересно узнать. Тоже поднял голову Что же там такое? А, ничего нет. Обманули. У них что, режим батарейки? А может, они сломались? Захотелось мне пошутить. Однако жить мне хотелось больше, и к тому же не быть сожрённым живьём. Достаю копьё, подхожу на расстояние удара, Иван его в череп ближайшего противника. Пока тело ещё не упало, резко вытаскиваю его и не теряя времени, бью снова, при этом дотягиваюсь ещё до одного. А дальше два тела падают, и это не осталось незамеченным. Оставшиеся двое разворачиваются в мою сторону и занимают выжидательную позицию, рыча всё громче и громче. На меня, они, кажется, не видят. Медленно и осторожно подхожу ближе и вонзаю лепесток в глаз лысого зомби. Дальше проще, остался только один. Умер он также. В другой комнате было пусто, а вот в коридоре ещё двое. Этих тоже быстро убил. Потом очень быстро, не переживая за скрытность, бегу к входной двери и с грохотом захлапываю её. Миссия выполнена, тихо говорю сам себе, и эту усталость сползаю вниз по стене.